Узнав причину, он помолчал и грустно вздохнул. — Он знает, к кому обратиться. Но ты смотри в оба. Теперь он нуждается в способных людях, может и пост предложить, и попросить о чем-нибудь. Но если хочешь отделаться от него, устроить так, чтобы он тебя послал к хазарам. Им нужны ученые люди. Разумеется, Фотий будет настаивать и на другом. Херсонский епископ Георгий — сторонник Игнатия. Дальше сам поймешь. Они расстались поздно, небо будто треснуло у горизонта, и сквозь эту трещину медленно прокладывал себе дорогу новый день, озаряя ее берега серебристыми отблесками. Новая смена стражников на крепостной стене уже вторично ударила по щитам. Константин остался поспать в приемной Магнавры, а сава исчез в харчевнях на берегу. Он давно не был в этих местах, где для Ладана и песнопений дверь была заперта и где мир принимал другой образ. Они договорились встретиться завтра в обеденное время на постоялом дворе «Золотые сны», а до этого каждый мог заниматься своим делом. Константин хотел пойти к Фотию, а Савва — разыскать Гораздо и Ангелария, работающих в библиотеке школы. Философ не сомкнул глаз почти всю ночь. Прилетела к нему его молодость и спросила, помнит ли, с каким волнением подал он Ирине пергамент со стихами, а затем снова спустилась с ним по лестнице двора после синклита, на котором Василевс лично благодарил его за удачные диспуты с мудрецами халифа. Дольше всего воспоминание задержалось на последних экзаменах в школе. Всплыло удивленное лицо Фотия, его слова «Столько лет преподаю!» Но впервые встречаю такой ум. Была бы отметка в сто раз выше, поставил бы ее тебе. Молодец! Будущее за тобой. Да, будущее. Верно, ему оставалось одно будущее. Только на него и можно надеяться. Что же он до сих пор сделал для своих братьев-славян? Ничего. А вось будущее окажется более милостивым к нему и Мефодию. чтобы не покидать мир сей с одними лишь добрыми намерениями и благими помыслами. Тут он заснул, когда открыл глаза, солнце во вовсю освещало комнату. Философ ополоснул лицо, скептически посмотрел на свою выцветшую одежду и отправился во дворец патриарха. Фотий ждал его в широком зале. Философ поцеловал руку патриарха в золотых перстнях, не столько из уважения к главе церкви, сколько к своему учителю. Пригласив сесть, Фотий поинтересовался, как он доехал, как здоровье брата, после чего дружески сказал, «Человек не в состоянии предвидеть свой собственный путь, философ, какими были мои помыслы и куда послал меня Всевышний. Видно, чему быть, того не миновать. Не миновал и я своей судьбы. Теперь я на устах всего духовенства. Обо мне говорят и хорошее, и плохое. Одним словом, — Мне нужна твоя помощь. Я верю, ты не откажешь мне, потому что я всегда оценил твои знания и способности, а сердце у тебя доброе. Константин хотел было ответить, но Фотий поднял руку. — Знаю, тебя смущают похвалы, но я тебе не раз говорил их, так что тебе ясно, мне нет нужды кривить душой. Однако к делу. Я позвал тебя, чтобы предложить пост епископа. Всего ожидал философ, Только не этого. Натянуто улыбаясь, он медленно сказал, — Я недостоин столь высокого внимания и не имею права на это. — Будто у меня было право на престол патриарха, — искренне вздохнул Фотий. — Но если Бог желает, что делать? — Я готов быть твоим помощником, да не хочу браться за дело, которое мне не по силам, — решительно подчеркнул Константин. — Хорошо, ты убедил меня. Я согласен с твоим предложением. Будь всегда со мной. Я хочу иметь твою поддержку в этой суровой и непреклонной борьбе. И еще просьба. Не поедешь ли в качестве моего помощника, да и как человек, любящий путешествовать в Херсонес, а оттуда к Хазарам, которые давно просят мудреца объяснить им учение Иисусова, по дороге остановишься в Херсонесе, чтобы устроить кое-какие церковные дела». «Поговорить с архиепископом Георгием?» «Да, с ним». фотий удивленно посмотрел на него. «И вразумить его?» «Вот именно. Я согласен, но при одном условии. Хочу взять с собою брата Мефодия. И не только его. Миссия будет трудной, дорога в страну Хазар нелегка. Тебе пригодится отряд сильных и верных людей». Согласие философа тронуло патриарха. Встав, он по старой привычке преподавателя начал ходить зато вперед, забыв, что теперь он — духовное лицо, и следует вести себя чинно. «Как ты меня обрадовал! Впрочем, ты обрадовал и императора, ибо это его поручение. Скрывать нечего, много хлопот доставляет нам Георгий, угрожал принять участие в соборе Игнатия. Даже если он и не будет участвовать в соборе, нехорошо уже то, что слишком далеко находится он от столицы». И, может, Бог знает, что натворить в тамошней церкви. Твое присутствие обрадует и утихомирит его. Я ведь знаю, ты умеешь ставить все на свои места. Спасибо. И вдруг обнял философа, хлопнув по плечу. Подумай, что взять в дорогу, и приходи, поговорим по душам. Так много вокруг подлости. Жажду общения с такой душой, как твоя. На этом они расстались. Константин вышел из дворца. и прищурился от яркого солнца. В переулке его ждали сава Гораст и Ангеларий. Завидев философа, они радостно бросились к нему. — Ну что? — В дорогу. — В дорогу. — Куда? — К Хазарам. — А нас возьмешь? — Если будете слушаться. Они заулыбались. С тех пор, как Константин уехал в Царьград, Мефодий не выходил из мастерской, где заканчивал переписку еще четырех книг на славянский язык. Все казалось, что брат спешит с радостным известием о дальней поездке, а они отстают. Какой-то внутренний голос подсказывал ему, пришло время тронуться в путь, нельзя оставаться в стороне от борьбы, ну и не стоит мозолить людям глаза, надо тихо делать свое дело. И все-таки на доброе ли дело позвал брата Фотий, эта мысль тревогой сжимала сердце и останавливала торопливое перо. успокаивала живая и радостная деятельность Климента и Марина. Юноши работали молча и сосредоточенно. Время от времени Климент распрямлялся, в его узких глазах светилась какая-то тайная мечта. Поднимал онемевшую руку, делал ею несколько махов, будто ветряная мельница крылом, и снова склонял голову над пергаментом. Третьего дня он удивил Мефодия новой книгой, написанной теми буквами, которые Константин создал в самом начале. Они были очень близки к греческому письму, дополненному новыми знаками, отвечающими славяно-болгарской речи. По мнению Мефодия, эта азбука могла бы сделать полезное дело, если бы их послали в Болгарию. Так же думал и Константин, однако он приостановил работу над нею, она была слишком похожа на греческую и потому могла не понравиться болгарам, породить сомнения в честных намерениях братьев. Вторая азбука, созданная Константином, была красивее и оригинальнее, но труднее для изучения и письма. Этой азбукой уже было написано несколько переведенных книг, однако любовь к первой не умирала. Сейчас, глядя на книгу, переписанную Климентом, Мефодий вспомнил свой тогдашний разговор с братом. Константин вздохнул. — И все же первая лучше. «Чем — Чем? — спросил Мефодий. — Видишь ли, за хемом. Пишут по-гречески, а потому азбука, основанная на греческом письме и дополненная некоторыми близкими к нему знаками, позволила бы легче воспринимать и запоминать ханские указы, чем наша новая. — Тогда давай откажемся. — Поздно. Да и я стал терять надежду, что нас направят в Болгарию. Кое-кому из знати это невыгодно. Теперь Мефодий снова решил при первом удобном случае поговорить об этом с братом. Константин вернулся в приподнятом настроении. Пока ехал сюда, многое обдумал. Сначала хотел взять с собой Климента и Марина, но потом отказался от этого. Пришлось бы приостановить переводы и переписывание книг, а хазарам новая азбука вряд ли будет необходима. Ведь они трудились для своих единокровных братьев, а, насколько он знал, в хазарии боролись за приоритет иудейская, христианская и магометанская религии. Сразу после своего возвращения Он разыскал в монастырской библиотеке среди древних книг «Пятикнижие Моисея», чтобы восстановить в памяти знание древнееврейского языка, полученное еще в Салуне. Философ слышал когда-то, что самаритянский список сильно отличается от списка «Пятикнижия», который он сейчас держал в руках. Сам язык самаритян отличался от языков других иудейских племен. Самаритяне избегали контактов с ними. Когда Константин ездил к Сарацинам, Он брал с собой Ветхий Завет в списке иудейского ученого Акилы. Акила принял учение Христа, но потом отрекся от него. Чтобы помочь иудеям в спорах с христианами при толковании Ветхого Завета, Акила перевел его буква в букву, но именно поэтому некоторые места остались неясными.